Глава 30 Розящий Уже прошли вторые сутки, как Санчо покинул свою каменную лачугу, расположенную на устье горной реки. Постоянно двигаясь вдоль морского берега, он все дальше и дальше отдалялся от пронзившей серо-синее небо горы. За прошедшее время он никого, кроме крабов, не встретил и ничего кроме небольшого аэродинамического апгрейда не придумал. Единственное, что привлекло его внимание, так это зеленое плато стало потихоньку подворачивать, с каждым летным часом уничтожая надежду выбраться на материк. На ночных стоянках Санчо, следуя привычке, стаскивал редкие валуны в кучу, устраивая защитные бунгало для отдыха. Разведя огонь, он обнажал свое уставшее, Подрагивающие в суставах тела, и чтобы полностью восстановить потраченную энергию, занимался медитацией. То есть наедался кробятиной и лежал, плевался в потолок, дожидаясь, когда его серо-зеленую обыденность хоть немного да приукрасит какой-нибудь замечательный, волшебно-разноцветный сон. Но ничего хорошего не снилось. Либо это надоевший разными бредовыми идеями мозг, Нарочно скрывал видения, загнав их далеко в глубины подсознания. Санчо уже несколько дней молчал, молча ел и молча снаряжался в путь, также молчаливо передвигая крылья и ноги. На душу все сильнее и сильней давил гнет какой-то безразличной бесполезности и тоска обыденного однообразия. Иногда в мозгу опять стали показываться редкие отчаянные мысли о безысходном самоуничтожении. Кроме того, во фляжке закончилась питьевая вода, а это означало, что денек-другой и жажда заставит отклониться от назначенного маршрута и кардинально менять направление в поисках питьевой воды. Где-то там немного правее должны быть разливы, послужившие ему ванной в прошлом походе. Но пока он еще заряженный идеей, упорно двигался по побережью гигантского плато, все надеясь, что вскоре радостно запрыгает по плодородной почве, покрытой разноцветными цветами и плодовыми деревьями. Еще он очень сильно соскучился по людям, ему необходимо было кого-нибудь увидеть. Хоть какое-то общение с сознательным существом повысило бы содержание Джоули в исхудавшей душе. Высказать свои переживания и мысли о будущем, похвастаться своими техническими достижениями, либо подбодрить кого отдельным советом, поделиться едой в конце это концов. Иначе он просто сойдет с ума, слетит с катушек. И гуси очень далеко и очень надолго улетят насовсем. Но, видимо, судьба решила совсем иначе и заклеймила Санчо пометкой вечного одиночества и отобрала у него счастье, как расплату за вторую жизнь В замурованном каменной тюрьме. К вечеру третьих суток он, подыскивая место для ночлега, разглядел разливы и небольшое устье впереди. До конца осознав, что он все же на острове, Санчо с надутой нижней губой и огромной неохотой направился к устью на посадку. Каково было его удивление, когда он увидел, насколько живым оказался этот небольшой участок. С высоты было отлично видно, как то тут, то там приходили в движение серые валуны. Промеж камней и извилистых черных полосок сновали черные, небольшие пятна, а водные разливы, будто шампанское, постоянно искрились маленькими серебристыми каплями. Подлетев достаточно близко, Санчо опознал в ходячих валунах серых жабищ, одна из которых воровала еду из его фермы. Черными пятнами оказались юркие белкокрысы, которые совершенно не боялись и даже огрызались на бесформенных жаб, видимо, чувствуя себя хозяевами этого места. И вся эта странная компания охотилась и воровала друг у друга выпрыгивающую из воды рыбу. Санчо, решив понаблюдать за столь интересным зрелищем, приземлился подальше и, пригнувшись к земле, подкрался к ближайшему ручью. Усевшись на колени, он отстегнул от груди щит, на всякий случай надев его на руку, и, устроившись поудобнее, также обнажил копье. Неповоротливые ящеры, выстреливая языком кто в воду, кто в воздух, пытались захватить мимолетную рыбу, и у некоторых это получалось. Но, видимо, было очень непросто удержать небольшую рыбешку в языке, та частенько выскальзывала под ноги, и тогда в дело вступали снующие тут и там крысы. Они с боем набрасывались на упавшую добычу и злобно вереща дрались друг с другом прямо у морды ящера. Иногда и ящеру доставалось, те фыркая, мотали мордой, пытаясь скинуть вцепившуюся когтями тварь. «Ох и наглючие твари, и как они вас только терпят!» – удивлялся Санчо, уже сам подставляя щит корзинкой под выпрыгивающую рыбу. Это была совсем не та рыба, что он привык ловить в этой реке. Видимо, огромный косяк небольшой рыбёшки зашёл с моря на нерест. Так что рыбы было валом. Санчо развёл огонь и, разложив рыбёшку вокруг, стал сооружать бунгало. Его уже давно заметили, и юркие разведчики несколько раз прожуршали мимо, разнюхивая обстановку. «А ну пошли отседовать, твари! Всех перестреляю!» «Вот проныры!» «Сейчас одного навернёшь по башке...» так и вся банда прилетит, точно порвут гады». Позабыв о печалях, Санчо разгорался боевым азартом. Жабины, в отличие от грызунов, были спокойными, трусливыми существами и держались подальше от странного рогатого неандертальца. Санчо, решив, что серьезной опасности это место не сулит, отстегнул крылья, наполнил фляжку водой и, поужинав свежей печеной рыбкой, принялся проводить эстетический апгрейд своему летательному аппарату. Он при помощи острого резака обрезал перьевые сегменты, придавая им немного вогнутую форму и делая их на миллиметры тоньше. Обрезанные лоскутки он кидал в костер, решив, что те, быстро разгоревшись, придадут окрестностям больше света и, соответственно, обзора. Вот так неторопливо и аккуратненько трудясь, он увидел, что брошенные лоскутки, вопреки ожиданиям, только долетев до огня, сразу же улетали вверх и отлетали в сторону. А несколько штук, подхваченные газом и трепыхаясь словно бабочки, улетали довольно высоко вверх. А если мы соорудим что-то похожее на фляжку? Прилепим одну побольше меж лопаток и две маленькие на ноги. Оборудуем эти накопители трубкой с большой воронкой И накачаем в них этого газа. Нарисовал мозг, технически подходящую для расположения на теле, трубчатую баллонно-газовую систему. А это идея. Можно сказать, что это будет огромный технический прорыв. Я же думал над этим, когда пробовал летать со шкурой. Это ж как высоко можно будет взлететь, интересно. Да и процесс изготовления подобного устройства не такой сложный. «Вот только материалы спрятаны в лачуге». Хорошо, что догадался прихватить лишнего, про запас. «Ничего, немного поохотимся и вернемся», – думал Санчо поудобнее, пристраиваясь в камнях. Прикрыв глаза, он прорисовывал в мозгу мелкие детали, продолжая проектировать новую задумку. Не факт, что остывший газ будет поднимать так же, как и горячий, да и как его эффективно загонять в баллон, Прогонять через трубку. Эластичную трубку мы как-нибудь сообразим, а дальше насос мудрить. Не насос, а генератор, а такой у нас имеется. Нужно будет увеличить и усилить коробку огнива, сделать плотную крышку и что-то вроде соска на автомобильное колесо. Да, генератор будет дымить в холостую, но стоит нацепить на сосок трубку, и газ пойдет в баллоны. Это, конечно же, предположительно, но попытаться стоит. Хм, довольно интересная идея, только опять же, что нам это даст? То же, что и всегда? Ничего? Посмотрим, что ж делать остается. Провалявшись полночи в раздумьях, Санчо послушал тишину и, усилив огонь, завалился спать. Рано утром, отведав печеные рыбки и привязав за голень тушку надоедливого крысюка, он продолжил исследовательскую миссию. В пути, оставив мысли о новой системе на будущее, он раздумывал над тем, что имеет ли он право на физическое вмешательство в жизнь этого места. Ночью ему приснилась Орда Арахнидов, и Санчо, как светлый бог, отбивался от этой нечисти сияющим огнем. Вспомнив видение, он думал. Теперь, если вдруг пауча раздох, начнут быстро размножаться ящеры и уничтожат козлов. А если поубивать козлов, то бесконтрольно начнут размножаться козы и, заполонив остров, сожрут всю растительность. Хоть ее и много, но все равно сожрут. Ладно, рыбов и крыс тут миллионы, а вот можно ли вмешиваться в жизнь более крупных классов? Хотя я уже здесь давно и успел натворить делов, практически во всех диаспорах. Поэтому наглеть не стоит и пока продолжаем путь намеченным курсом. Каждый день, не торопясь, будем налаживать нашу унылую жизнь. Вдруг бабы приедут, а тут цельный горный король проживает, да еще и с крылами, жуть, и в пещеру сейчас можно возвращаться безбоязненно. Мы полностью бронированы и можем атаковать сверху. Так что сами того не желая, мы потихоньку становимся хозяевами этого чудного места. И лучше, если будем знать каждую его щелочку.